Дмитрий Миропольский. Колупаев и Нрок. Гуманитарий Колупаев к жизни был приспособлен плохо. Казалось бы, всего делов-то два хайвея. По 35-му на юг, до Альберт-Ли, на большой развязке уйти направо и дальше гнать по 90-му строго на запад. Два идеальных шоссе под прямым углом. Какие проблемы? Колупаев держал путь вслед за солнцем навстречу мечте. Хотя совсем недавно даже подумать не мог о том, чтобы колесить по штатам, выехав на новинком Бьюике из города Сент-Пол, Миннесота. Годы жизни приземлили фантазию Колупаева, который безвылазно обретался в Санкт-Петербурге, России. Стартовал Колупаев ни свет ни заря. Себе стыдливо врал, что хочет выскочить на трассу до утренних пробок, а на самом деле сорвался пораньше от страха. За ночь Калупаева совсем извели мысли про чужую страну, грозную полицию, дорогущую машину. Он почти не спал и пустился в дальний путь голодным. В глотку ничего не лезло. На хайвее страдания продолжились. Калупаев мучился пустым желудком, потел в шерстяном пиджаке, тащился в правом ряду, тупил перед указателями и с трудом отгонял подлую мыслишку. В первом же подходящем месте припарковать «Бьюик» вернуться на автобусе, а затею с поездкой выбросить из головы. Гуманитария Колупаева исцелила Онегинская строфа. Любимый Бродский успокоил размеренным пушкинско-блоковским ритмом. «Начнем, благословясь, апрель, все тает, набухают злаки, кругом шерифы, кадилаки, Америка, о турель. Как ни щипли себя и как, не дергая поредевший волос, Звезд комбинации и полос над банком убеждает зерак, что это явь и наяву, почти привыкнув к перемене, я ботую на местной фене, вожу автомобиль, живу. Колупаев ухватился за Бродского, как за соломинку. Тот ведь тоже попал в Штаты, как кур в ощупь. Просто будущий нобелевский лауреат маскировал свой страх грубоватой иронией. Да и то, правда, чего здесь бояться? Ну, Америка, ну, шерифы Кадиллаки и что. Во-первых, Калупаев за рулем не новичок. В начале девяностых пробавлялся извозом и сутками не вылезал из лохматой копейки, чтобы как-то прокормить себя и маму. Во-вторых, в бытность его хреновым таксистом за поцарапанный старый Линкольн бандиты квартиру отнимали для начала разговора, а здесь и новый Кадиллак без боязни тюкнуть можно. В-третьих, перемена России на Америку то хорошая, к которому привыкаешь быстро. А на местные фени, как изящно выразился поэт, Колупаев умел получше многих здешних, чем и гордился. Так значит, начнем, благословясь? Не останавливая машину, Колупаев выпростался из оцеревшего пиджака и скинул его на соседнее сиденье. Зашевырнул через плечо сорванный галстук, расстегнул воротник рубашки и с удовольствием глубоко вдохнул. Отрегулировал спинку кресла и джойстиком подстроил зеркала. Включил радио, нашел рокерский канал и под старый добрый «Диппепл» придавил акселератор, перестраиваясь левее. В ресторан, что случился по пути, Колупаев зашел уже другим человеком. Напускная вальяжность и безукоризненный английский, не американский, а именно английский, на котором он изъяснялся, привлекли внимание почти журнальной «Мисс Апрель» за соседним столиком. Колупаев заставил себя отвести взгляд от ее «апрелестей», Он же чопорный британец, а не искатель пошлых приключений. Оставаясь в образе, Колупаев неспешно компенсировал пропущенный завтрак обильным обедом. Удостоил официантку щедрых чаевых и цветистой благодарности в духе Чосера. Оперезжая в соседний штат, заплатил дорожному турникету кредиткой, с таким видом, будто милостыню подал. Постепенно Колупаев осмелел до того, что решил взглянуть на излученную Миссури в стороне от маршрута. Ничего не смысля в автомобильных навигаторах, и с трудом разбирая карту, он смело съехал с трассы. Пофотографировал, купил каких-то сувениров, неожиданно легко вернулся на девяностую, потом съехал еще раз и еще. Гуманитарий Колупаев расслабился и забыл, что он топографический кретин. Притупилась бдительность, воспитанная перенаселенной ленинградской коммуналкой с окнами во двор колодец. Кредитка исправно отпирала турникеты. Наличные обеспечивали придорожными радостями. Идеальный асфальт стелился под колеса. С началом сумерек на хай включили подсветку. И тут рехнувшийся Колупаев снова ушел с трассы. Сказка продолжалась, а на карте мерещился более интересный путь. Колупаев не потерял веру в чудо, когда в обступившей мгле перестал понимать, где находится, И наобум колесил по пустым проселочным дорогам. Он продолжал надеяться, даже когда индикатор топлива замигал и показал ноль. Американские тачки поднимают панику загодя. Еще сколько-то Бьюик тянул на пустом бензобаке, но хорошее не бывает вечным. Вчера испуганный Колупаев детально продумал маршрут. Сегодня храбро свернул, не доезжая намеченной заправки. В том, что посреди Америки всегда найдется бензин, сомнений не было озря. Для порядка Колупаев еще пару раз покрутил зажигание. Под капотом щелкало, двигатель молчал. Чудеса кончились. Наверное, стоило поберечь аккумулятор и выключить фары. Хотя зачем? Колупаев тяжко вздохнул, распахнул дверь машины и выставил ноги на землю. Снаружи потянуло промозглым холодком и полынной горечью. Приемник издевательски напевал про теплый запах мексиканских шишек, манящий в отель «Калифорния», Колупаев сердитым тычком оборвал песню и закурил. Енот позвонил только раз, еще рано утром, и с лениво тянул слова. Придушенный галстуком Колупаев попытался изобразить бодрого туриста. Опротивил сам себе, и на вопрос енота, что он видит сию секунду, зло выдал из Бродского, мол, за окошком кипарис красуется, как хер стаймя. Добавил со смаком еще пяток матерных стров, но в итоге не ипотировал а рассмешил. Потом продолжил как раз про Америку Анна Тюрель. «Стоп, стоп, стоп. Выходит, это енот его в чувство привел болтовней своей провокаторской?» «Точно». Мобильник лежал в кармане пиджака, громкой связи подключился без спроса и на звонок тоже ответил автоматически. Клупаев такой самостоятельностью возмутился, А пока нашаривал телефон, понял вдруг, что никто не мешает снять пиджак и отрегулировать сиденье. Потом отвлекся на стихи, стал рулить машинально и от привычных движений страх ушел. Хорошим психологом оказался инот. Звонить ему и жаловаться совсем не хотелось. Но что поделаешь? Колупаев опять вздохнул, щелчком отправил окурок в темноту и достал мобильник. Связи не было. Колупаев понажимал на кнопки, вышел из машины, покрутил трубку таксяк и повертелся сам. Даже выключил аппарат и снова включил. Никакого толку. Сперва машина умерла, теперь телефон. Колупаев плюхнулся на водительское сиденье и с тоской взглянул на карту штата Южная Дакота. Дакота, Дакота, перейди на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого. Шуткой поделиться не с кем, в карте не разобраться. Кругом безлюдная прерия великих равнин и весенний зябкий мрак. Где хоть какое-то жилье непонятно, а до родного дома — десять тысяч верст. Или миль, или километров. Гуманитарий Колупаев не дружил с цифрами. В такой ситуации любой нормальный американец разложил бы в салоне сиденья и завалился спать. Ленинградец из Петербурга погасил фары. Дождался, пока глаза привыкнут к темноте, а потом закрыл машину и пошел в ту сторону, куда ехал. Эта судьба, — говорил себе Колупаев, подсвечивая телефоном дорогу, — все не просто так, и енот объявился не случайно и вообще. Минувшей зимой Колупаев получил приглашение на вечер встречи выпускников школы и в кои-то веки клюнул на дурную сентиментальщину про эстафету поколений. Концерт самодеятельности, по счастью, оказался не слишком долгим, Школьный буфет втихаря торговал дешевым коньяком и водкой. Клупаев обычно пил мало и редко, но здесь не устоял. Радиотрансляция сипела ностальгическими хитами. Вдоль стены, выцветшим приветом из прошлого, тянулся транспарант. «Мы не можем ждать милости от природы, взять их у нее наша задача. Иван Мичурин». Захмелевший Клупаев предложил поменять отстойную цитату на что-нибудь действительно литературно-съедобное — вроде опадать сюда землянику, Николай Гоголь. Увидающие одноклассницы деликатно смеялись. Колупаев расточал им комплименты, хотя многих узнал не сразу. А с первыми звуками пепловского Child in Time вдруг появился енот и стукнул об исцарапанную столешницу донышком бутылки хорошего виски. Потом они с Калупайовым отбились от поддатых теток, облепивших неотразимого енота, и укатили вдвоем в гостиницу Остори. Разговор у них вышел мужской, в духе Джека Лондона, Ремарка или Хемингуэя. Пели тоже сурово, под стать классикам. Начали в школе, продолжили в баре Астории, вспоминали то, что музыка и навеила. В старших классах енот занялся фортепиано. На галерее гостиного двора толкал джинсы, бадлоны, жвачку, сигареты, журналы стыдные. Отдельной статьей, не в смысле уголовного кодекса, а в смысле особенного отношения, шли пластинки. Колупаев жил вдвоем с мамой, и дисков буржуйских позволить себе не мог. Но «Харт and Heavy знал вдоль доле поперек. А еще гуманитарий Колупаев здорово рубил в английском и на хорошие вертушки у енота слушал фирменный винил в обмен на переводы песен. За товаром енот обычно ездил рано утром. Перед началом занятий оставлял набитую сумку у Колупаева, который жил в коммуналке недалеко от школы. А после уроков забирал драгоценный груз и отправлялся на промысел. Бывало, часть вещей хранилась у Колупаева день-другой. Симбиоз на грани дружбы рухнул из-за диска Deep Purple in Rock». Енот утверждал, что принес пластинку навехонькой, а через пару дней обнаружил поврежденный конверт. Колупаев божился, что ничего в сумке не трогал, но енота понесло. Суперхитом на пластинке была «Child in Time». Раньше Колупаев перевел еноту. Это песня про лузера, которым может оказаться каждый. Теперь енот, поводя могучими плечами, с высоты своего роста доходчиво разъяснил, Кто из них лузер и на ком повис долг размером в половину зарплаты мамы Колупаева? Деньги Колупаев вернул, а диск остался у него. Конверт украшало изображение знаменитой скалы Рашмор, высеченные в ней двадцатиметровые лики американских президентов. Художник подменил музыканскими физиономиями с двусмысленной надписью «Deep Purple in Rock». С тех пор Колупаев с енотом не общались 30 лет. До встречи в школьном буфете, где под надрыв Child in Time и бульканье виски енот сознался. Его тогда барыги подставили с товаром, а он перевел стрелки на Колупаева. За стойкой пятизвездного бара енот продолжал повторять невесть откуда, взявшаяся Микульпа, ударяя себя в широкую грудь. В пьяном великодушии Колупаев прощал енота, но тот каялся снова. И вдруг просветлел лицом и даже как будто протрезвел. У него появилась идея. «Значит так. В Штатах у енота хороший бизнес. В Ленинграде, то есть, конечно, в Петербурге, он бывает по делам, а вообще уже 20 лет как за океан перебрался. Живет в городе Сент-Пол, это столица Миннесоты. Скала Рашмор в соседнем штате. Не ближний свет, но по хайвею за милую душу. Решено, Колупаев отправляется в путешествие. Енот берет на себя все. Визу, перелет, проживание, питание, машина тоже с него, ведь права у Колупаева есть, отлично. Америка страна автомобилистов, по ней надо ездить, Айнод как раз купил новый Бьюик. День прилета, три дня на акклиматизацию, день добраться до скалы Рашмор, денек там в национальном парке погулять, день пути назад, еще два дня развлечений и обратно в Россию. Всего десять дней, которые не потрясут мир, зато искупят старинную вину енота и успокоят муки совести. Все же полтинник не за горами, о душе пора подумать. На завтра череп гуманитария Колупаева изнутри царапал раскаленный дикобраз в обнимку с цитатой из словаря Дали. «Не всякому Савелью веселое похмелье, не жаль молодца битого, жаль перебравшего». Енот заехал попрощаться, оставил ящик Будвайзера для поправки здоровья и улетел. Однако алкогольный эксцесс получил продолжение. Вопреки пророчеству экклезиаста, жизнь уже не вернулась на круги своя. Какие-то люди водили Колупаева за руку по инстанциям, оформляли документы, улыбались и не брали денег. Впервые что-то хорошее в жизни происходило само, без усилий с его стороны. Енот методично и последовательно приближал Сент-Пол к Санкт-Петербургу. Из российского города Святого Петра в американский город Святого Павла гуманитария Колупаева отправили в апреле. Закончились формальности, начались испытания. Угрюмая толчая на предполетном досмотре. Массовый стриптиз перед рамкой металлодетектора. Обувной фетишизм рентгеновского сканера иррациональный рациональный стыд собственных носков рядом с французским педикюром соседки, просвечивающим сквозь лайкру. Косые взгляды таможенников на древний кипятильник с пожелтевшим белым проводом, конфискация початой бутылки морса и сточного пирочинного ножика со штампом 40 копеек на рукоятке. Клаустрофобия в давке накопителей воздушных ворот родной страны. Агорафобия в циклопических американских аэропортах, кишащих пассажирами. Аэрофобия на борту Боингов, суетливая паника стыковок между рейсами. больше полусуток над облаками. Перелет из Петербурга в Москву, оттуда в Нью-Йорк и дальше в Миннеаполис. Встреча с енотом, трансфер на злополучном Бьюике в Сент-Пол. Викторианская роскошь отеля, полуобморочная эйфория за ужином и провал в долгий сон без сновидений. Утром енот явился в номер без звонка, силой вытолкал Колупаева на завтрак, а дальше «Привет Джули Робертс» потащил по магазинам. «Если ты в таком виде даже куличной проститутки подойдешь», — говорил енот, «она сделает вид, что ждет автобус». Колупаев смирился и безропотно позволил одеть себя с головы до ног. Старое барахло енот выбросил вместе с кипятильником. Американская семья енота умилила Колупаева. Его вообще умиляли чужие семьи за неимением своей. Короткий брак не оставил ни детей, ни приятных воспоминаний а мама умерла несколько лет назад. Погуляли. Сент-Пол понравился европейской архитектурой и спокойными тихими улицами. Миннеаполис, лежащий на другом берегу Миссисипи, впечатлил зеркальными фасадами небоскребов и застекленными пешеходными мостами-скайвеями, по которым часа за два удалось обойти весь даунтаун, ни разу не спустившись на землю. А еще через день Колупаева прорвала — хрена ты мне все это показываешь?» — кричал он еноту после нескольких коктейлей. «Незачем выходить из комнаты, куда ты вернешься вечером. Нет ничего интереснее стены и стула, если разглядывать их, лежа на узком старом диване». Вот за годом Колупаев постепенно сливался лицом с обоями квартиры, пропитанной запахами капусты и лыжной мази. Переводил на английский и с английского, толмачил еще на паре языков — Преподавал тупым студентам и репетиторствовал с безнадежными абитуриентами. Пробовал писать, его не печатали. Словом, все суета и томление духа, как сказано у экклезиаста. И дни наши скорби, и труды наши беспокойства, и даже ночью сердце наше не знает покоя. «Если не нравится, всегда можно выскочить», — пожал плечами енот. Глупаев спросил из окошка, «брякнуть вниз о мостовую одичалой головой, как у Саши Черного». «Можно и так», — согласился енот, «а можно по-мичурински, не ждать милости от природы, а брать». «Когда берешь, потом отдавать надо», — усмехнулся Колупаев. Енот возразил. «Нормальное дело, весь мир живет в долг, от рядовых граждан до целых стран». «Представь себе», — сказал енот, «что в маленький городок приезжает богатый турист. Ходит по гостинице и выбирает себе номер, а хозяину оставляет в залог 100-долларовую купюру». Тот несет ее лавочнику, которому должен за продукты. Лавочник передает бумажку автослесарю в уплату за ремонт машины. Слесарь вручает 100 баксов юристу за консультацию. Юрист расплачивается с проституткой, которая обслуживала его в долг. Она отдает сотню хозяину гостиницы за комнату, где принимала клиентов. Тут возвращается турист. Ему не понравились номера, и он забирает купюру назад. Деньги целые, но горожане друг с другом в расчете — Жизнь продолжается. «Я был твоим должником тридцать лет», — напирал енот. «Пришло время собирать камни». «Суета-сует, и все суета», — упрямился Колупаев. «Какого же тебе тогда рожна?» — спросил енот. «Когда Бродского выперли из России», — сказал Колупаев, «он попал в Ан-Арбор, штат Мичиган. На контрасте огромного бурлящего Ленинграда с летаргической американской глубинкой случился шок. Здесь снится вам не женщина в трико, а собственный ваш адрес на конверте. Здесь утром, видя скисшее молоко, молочник узнает о вашей смерти. Вот она мечта Колупаева — забиться в глуши, вдаля от суеты, спокойно ждать молочника, который однажды оставит у его порога бутылочку, а сутки спустя заметит, что молоко, нетронутое в ней, прокисло. Енот предположил, удавиться все-таки веселее, на том и расстались. Следующий день был будним и енот заехал в отель после ланча. Привез наличные в мелких купюрах, на американский манер свернутых в увесистый рулончик, представительскую кредитку, мобильный телефон и ключи от Бьюика с блестящим фирменным брелоком. Енот вручил Колупаеву карту, изучать несложный маршрут с поправкой на топографический кретинизм, пожалел, что не может составить компанию, дал несколько дельных советов и отбыл в офис. Уверенность Колупаева улетучилась раньше, чем растаял запах новомодного одеколона енота. Клупаев начал нервничать, пытался отвлечься телевизором, заставлял себя настроиться на поездку, делал пометки в карте, к вечеру запсиховал, полночи ворочался без сна, на рассвете сел за руль. И плелся теперь пешком в темноте сквозь прерию Дакоты, немало не представляя себе, где находится и в какую сторону держит путь. Каму гридеши. «Куда идешь, гуманитарий Калупаев?» «Дай ответ». «Не дает ответа». Только вздрагивает от шелеста совиных крыльев и бормочет под нос. «Дакота, дакота, переди на Федота». Шерстяной пиджак с поднятым воротником заменил Калупаеву пальто. Новые туфли напомнили о кокетстве Довлатова. «Мол, каждый раз, когда покупаю ботинки, думаю, не в них ли меня будут хоронить». Енот не поскупился на обувку, явно сделанную для жизни и удобную почти как домашние тапочки. Но даже в такой экипировке маржа бросок слишком затянулся. Чудесное пробуждение прерии на рассвете не тронуло гуманитария Колупаева. С устатку было ему не до восторгов лесковского очарованного странника. То ли дело не красовские мужики. Они, заспорившие, кому живется весело, вольготно на Руси, Случайно отошли вёрст 30. Интересно, а он сколько проковырял за ночь? Утреннее солнце начинало припекать. Колупаев снял пиджак и перекинул через плечо. Впереди сквозь легкое марево показались крыши домов, а пыльный щит у дороги сообщил, куда принесли Колупаева натруженные ноги. Рок. В другое время гуманитарий Колупаев непременно вспомнил бы Стивена Кинга, Его рассказ про городок, населенный умершими музыкантами. А может, посмаковал бы образ себя, пешком входящего в «Харт Хэви». Или развлекся бы шуткой о том, что на щите написан глагол трехни мол, стариной». Но сейчас ни литературные ассоциации, ни прочие игривые мысли Колупаева не посетили. Он действительно выбился из сил. Дорога незаметно сделалась улицей. Пирамиды старых покрышек издалека выдавали автомастерскую. В ее душном бетонном нутре седой негр механик, похожий на Моргана Фримена, валялся на замасленном драном диване и азартно воевал с игровой приставкой. Колупаев поздоровался. Механик, не отрываясь от игры, едва кивнул. Колупаев позвенел ключами от машины и сказал про бензин. «Вызывай эвакуатор, чувак», — по-прежнему не глядя, посоветовал Фримен под грохот виртуальных пулеметов. Колупаев раздраженно предложил хотя бы посмотреть на него. Механик с досадой нажал кнопку паузы, сел на диване, подцепил с пола банку пива, сделал несколько хороших глотков и произнес речь. «Не зачем на тебя смотреть, чувак. Во-первых, я сейчас на последнем уровне. Во-вторых, я недостаточно хорош для Бьюика». Негр кивнул на приметный брелок с геральдическими щитами в руках Колупаева. «И последнее, ты не первый». «Бак обсох, считай, накрылся топливный насос. Звони и вызывай эвакуатор, чувак». Престыженный Колупаев посетовал на мобильник. «Они здесь не работают», — ухмыльнулся Фримен. Калупаев спросил, почему. «А зачем?» — переспросил механик, затяжным глотком прикончил пиво, снова завалился на диван и взял в руки приставку. «До полудня везде закрыто, но телефон есть в гостинице. Добавил он сквозь длинную пулеметную очередь». Главная улица, по которой брел Колупаев, ничем не отличалась от главной улицы любого другого скромного городка, гордящегося присутствием на карте. Кино, салуны и кафе со шторами, орел, распластавший крылья на кирпичном фасаде банка и неприметная церковь рядом с почтой. Шаблон, увековеченный Бродским в Мичигане, вполне сгодился для Южной Дакоты. Колупаев заметно хромал, его провожали взглядами редкие блеклые старики. Гостиница впечатлила Колупаева неожиданной вывеской «Астория» и богатыми формами вышедшей навстречу мексиканке. При некоторой фантазии можно было обнаружить ее сходство с Дженнифер Лопес. Из последних сил Колупаев расправил плечи и галантно придержал дверь. Женщина проплыла мимо, невзначай задев его крутым бедром, и обдала густой волной сладкого цветочного запаха. Стойку регистрации в холле заменяло большое потертое бюро. Хозяином оказался старик в роговых очках. Его тевтонские профили шерстяная жилетка поверх белой рубахи объясняли название гостиницы и виды альп в рамочках по стенам. Очкарик безмолвно выслушал Колупаева и поставил на бюро архаичный дисковый телефон с перекрученным проводом. Мобильный у енота не отвечал. Колупаев дозвонился до секретарши и просил связать его с енотом при первой возможности. Приличный автосервис в округе удалось найти не сразу. «Эвакуатора придется ждать», — сказала диспетчер. «Сколько?» «Три часа четыре, сколько надо. Пока кто-нибудь из шоферов не освободится, не съездит и не разыщет брошенную машину». «На вас больно смотреть», — пожалел Колупаева старик. «Ступайте наверх, выберите комнату и прилягте». Каждая ступенька давалась с трудом. Кулупаев уже не чуял под собой ног, надорванные мышцы отказывались повиноваться. На втором этаже он толкнул ближайшую дверь и ввалился в маленький номер. Почти всю комнату занимала кровать. Одеяло и простыни были скомканы, одна подушка валялась на полу, в нос ударила амбре, приторный парфюм местной Дженнифер Лопес пополам сонью окурков, скрученных в пепельницы на прикроватной тумбочке. Под подушвой хрустнула растерзанная обертка от презерватива. Телефон трезвонил долго. Охающий Колупаев сыпался по лестнице, но в трубке услышал только унылый гудок. Не имея привычки сквернословить, он произнес малый шлюпочный загиб как заклинание. Витиеватая матерная тирада на чистейшем русском языке вызвала появление тевтонца. Колупаев сказал ему, что сам покараулит у телефона. Снова ползти на второй этаж было не невмоготу. Как не было ни желания, ни сил выяснять, кто звонил, енот или эвакуатор. Перезвонят, успокоил себя Колупаев, рухнул в ближайшее кресло и отключился. Он стал приходить в себя к началу сумерек. Болели стоптанные ноги, от неловкой позы на поясница, но Колупаев улыбался. Впервые за много дней он увидел сон. Снилось что-то непривычно хорошее. Видение ускользало, и Колупаев снова зажмурил глаза, силясь его вернуть. Зазвонил телефон, Колупаев схватил трубку. Енот недолго слушал рассказ о злоключениях и оборвал его простым вопросом «Ты остаешься?» «В каком смысле?» — не понял Колупаев. «Это же городок твоей мечты», — пояснил енот. «Никакой суеты, да особо и некому суетиться. Во всей Южной Дакоте народу живет раз в десять меньше, чем в одном Питере. И...» Городков таких, сколько хочешь. Этот не лучше и не хуже любого другого. Какая разница, где ждать своего молочника? В общем, решая, с Бьюиком я разберусь, — сказал енот и повесил трубку. Прихлебывая из кружки жидкий американо, на которой расщедрился очкастый тевтонец, Колупаев похромал курить на свежий воздух. Приехали, значит, как в метро. Поезд дальше не пойдет, просьба освободить вагоны. А что, енот снова прав. «Мечтал — получи. Кто здесь будет искать беглого туриста, а главное — зачем? Живет себе человек, никому не мешает, и ладно». Прокормиться Колупаев сумеет. Много ли надо тому, кто приговорил себя к тихому угасанию? Кормежка — фастфуд, одежда — секонд-хенд, изредка вонючий гостиничный номер с одной на всех толстозадницей. Впрочем, без нее вполне можно обойтись. Дома Колупаев сливался с обоями — Тут сольется застиранными рубашками местных стариков. Быстро густели синие сумерки. Вдоль пустой улицы зажглись фонари. К астории подкатил эвакуатор с бьюиком на платформе. Из кабины грузно выбрался громадный индеец, точь в точь вождь бром Ден в полете над Кукушкиным гнездом. Размял затекшую спину и принялся мастерить самокрутку толщиной в руку Колупаева. «Наверное, не стоило бросать машину посреди прерии», — для порядка спросил Калупаев. «У Дакота есть старая мудрость», — отозвался Бромден. «Если ты заметил, что скачешь на дохлой лошади, лучше всего соскочить». Мертвый блик луны в слепой глазнице окна через дорогу снова напомнил Калупаеву слова экклезиаста. «Когда задрожат стерегущий дом и согнутся мужи силы, и перестанут молоть мелющие, потому что их немного осталось, и помрачаться смотрящие в окно, ибо отходит человек в вечный дом свой и готов окружить его по улице плакальщицы. Все так, — думал Колупаев, — скоро руки-ноги ослабнут, зубы выпадут, зрение начнет сдавать, а там и до вечного дома недолго. Разве что плакальщиц не будет, некому по нем плакать. И не вспомнит никто Колупаева, потому что ничего достойного памяти не сделал он за свои без малого пятьдесят лет. Зря небо коптил, ждал милости от природы и ни разу даже не попытался взять их, как учил полинявший Мичурин в школьной столовой. Никто не вспомнит Колупаева, да ему толком вспоминать нечего. Кроме вчерашнего дня, проведенного за рулем хорошей машины, на хорошей дороге, с хорошими деньгами в кармане, Кроме вальяжной посиделки в ресторане и призывных взглядов секс-бомбы за соседним столиком. Кроме упоительного чувства полной свободы, которого Колупаев не испытывал с далекого детства. Вот почему он проснулся с улыбкой. Хотя можно было и не просыпаться, потому как жизнь кончилась. Вернее, она еще теплится, тлеет в потемках огоньком индейской самокрутки. Но сейчас Бромден докурит и уедет, а Колупаеву только останется, что улыбаться во сне. Ведь на его не будет уже ничего, кроме безликого городка с безликим растительным существованием. Кроме покоя до скончания дней, ничего и никогда. Никогда. «Я соскочил с дохлой лошади», — весело сообщил в полусонному еноту, через пару часов стоя в телефонной будке на заправке возле Хайвы. «Теперь все пойдет по-новому, как тому Фауста. Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой». — Сколько ты выпил? — спросил енот. — Нисколько, — ответил Колупаев. — Просто Бродский был прав. Сны переменить логично, переменивший материк. Я переменил сны. Столько лет верхом на дохлые клячи хватит. — А как же молочник и прокисшее молоко? — спросил енот. — Ведь все кругом одна сплошная суета, жизнь — дерьмо, на работе — тоска, и даже ночью покоя нет. Вроде так сказано у твоего экклезиаста. — Так да не так, — подхватил Колупаев. Мы, когда читаем, видим то, что хотим увидеть, ищем себе оправдание. Поэтому и доходило до меня раньше только про скорбь и томление духа. Но экклезиаст ведь и совсем другое говорил. Нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими, потому что это доля его, ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него? «Сто раз читал», — сказал Колупаев, — «и только сейчас понял. Пока живешь, наслаждаться надо, а не смерти ждать». «Суета — это нормально. Даже детям неоткуда взяться, если бы люди не ёрзали». «В общем, — сказал Колупаев, — я дело хочу делать, с удовольствием. У тебя получается, у других получается, и у меня должно получиться». Трубка легла на рычаг. Индеец уже заправил грузовик и подкатил ближе. Колупаев кряхтя полез в кабину. Надо было поспешать. Два дня, как корова языком, а ему предстояло добраться до скалы Рашмор и успеть перед отправкой в Россию крепко потолковать с енотом. Гуманитарий Колупаев возвращался к людям. Молочник подождет.